Глава 27. Рита уснула прямо на диване, не погасив свет. Сон был тревожным. Рано утром её разбудил знакомый номер. Доброе утро. Идёшь на пробежку? Я тебя уже заждался. э, -э я не м, -м Ты что, спишь? Ну да, ты меня разбудил. Арита встала с дивана и выглянула в окно. Двор был пустым, только голуби на детской площадке и припаркованные автомобили. "Вставай, жду тебя на улице". Олег положил трубку, а Арита в недоумении продолжала держать телефон возле уха, мысленно придумывая отговорки. Она не хотела на пробежку, не хотела встречаться с Олегом, не хотела неловких разговоров после вчерашнего. Наконец, Риту осенило, и она набрала номер Олега. "Знаешь, сегодня не получится, я немного приболела". Убедительно покашляла Рита. Что-то серьёзное в его тоне сквозило сочувствие. Да нет, кажется, обычная простуда. Тогда, конечно, не стоит сегодня бегать. Рита вздохнула с облегчением, её план удался. Я тоже пропущу свою тренировку. Ты болеешь, тебе нужен тёплый куриный бульон и мягкий плед. У тебя же есть мягкий плед. Э-э, да, осторожно ответила Рита. Тогда с меня бульон, буду через час. Но нет, так не пойдёт. Поздно. Олег повесил трубку. Рита трижды пыталась до него дозвониться, но мужчина упорно не отвечал. Он был занят супом. Вскоре приятный аромат куриного бульона заполнил всю его маленькую квартиру с серыми стенами и тёмными занавесками. Слишком мрачно, подумало она, глядя комнату. Надо добавить света. Когда Рита поняла, что сосед не собирается брать трубку, то запаниковала. Она носилась по квартире как заведённая и за час сделала всё, за что не могла взяться целую неделю. Почистила плиту, убралась на всех горизонтальных поверхностях. У неё была ужасная привычка оставлять вещи где попало. Книги она бросала там, где читала, кружки стояли по всему дому, косметика валялась в разных местах. Раздался звонок в дверь. Олег оказался пунктуален. Ему удалось зайти без домофона, так что он появился прямо у неё на пороге. Рита неловко улыбалась, открывая дверь. Только сейчас она поняла, что успела лишь почистить зубы, а сменить одежду и накраситься так и не удалось. Может, оно и к лучшему. Теперь он точно поверит, что я заболела. Отлично выглядишь. Тебе уже лучше? Олег был одет совсем не по-спортивному, от него приятно пахло свежестью, в руках контейнер с горячим супом. Он вошёл в дом и сразу наклонился к крите, чтобы поцеловать в щёку. Движения его тела были быстрыми, лёгкими, уверенными. Спасибо, немного лучше, сдавленно промямлила Рита, понимая, что её картинный кашель больше не нужен. Олег видит её насквозь. Скорее ешь суп, у нас ещё много дел. Что, прости? Я говорю, ешь, а потом поедем. Куда? Раз тебе стало лучше, то отправимся на второе свидание. Рита взяла из рук мужчины тёплый свёрток и пошла на кухню, пытаясь скрыть улыбку. Было в его властном характере что-то завораживающее. Он не принимал отказов, и сколько бы Рита сейчас не сопротивлялась, всё равно окажется у него в машине. Они оба это знали, так к чему ломать комедию? Но сохранять обиженный вид никто не запрещал. Рита ела молча. Суп был очень вкусный. Это её немного расстрогало. Уже давно, наверное, со дня смерти матери, никто так не заботился о ней по-настоящему с любовью. Рита уплетала суп, который действовал как приворотное зелье. Она влюблялась в Олега с каждой ложкой.